Глава 17. Обязательства. Орбита Дейтении. Триндноут 17. Небольшое собрание при участии привычной четверки Тонгсвилл, Гран, Рагина и Эонарс было в самом разгаре. Бывшая начальница генетиков Арсинтерком, а ныне куратор всего направления по здравоохранению планеты Дейтения, расписывала в тончайших подробностях проблемы мутации в гидру у всеми известной Кайши. «Все дело в мутагене, заменившем 60% ее хромосом. Как вы не понимаете? Я удивляюсь выдержке пациентки. И как она вообще сохраняет тело в человеческом виде при таком уровне поражения костных тканей?» Генетик на секунду умолкла, переводя взгляд вниз через бронестекло. Туда, где на операционном столе лежала усыпленная подопытная, накрытая простынёй и освещенная с разных сторон множеством прожекторов. Обернувшись к нахмуренному Эону Арсу, работница продолжила. «Неизвестное нам вещество заменило весь цитозин в её теле. Регенератор и при самой максимальной мощности не сумеет полностью реконструировать каждый её ген, даже имея перед собой образец её отца для подражания». «Это просто невозможно!» В очередной раз в разговор вмешался грантиди повторяя поднадоевшее. «Что конкретно с ней не так? И почему раньше мутация была стабильной, а сейчас что-то изменилось? И почему эмоции влияют на скорость распространения мутагена в костной ткани?» «Впервые скажу такое, но я не знаю, не знаю, говорю тебе!» Наш ИИ, который изучил бесчетное множество веществ во всем Млечном Пути, не смог подобрать нужную компоненту, ранее сдерживающую мутацию. Сейчас она уже практически полностью вывелась из организма, и поэтому мутация вновь ускорилась. Но ты говоришь, если вещество вывелось, то значит можно использовать слюну верблюлоида. Самигас уже помогло? Нет. Рогина впервые за столь долгое время воскликнула что было ей не свойственно. Голос ее дрожал, пальцы обеих рук собраны в кулаки. Я же уже говорила, у него другой случай, а у Кайши Тонгсвилл мутация зашла слишком далеко, даже при 15-процентном замещении родных хромосом в молекулах ДНК и РНК. Это невероятный риск. Шанс крайне мал, что организм пациента сам себя не убьет, посчитав собственные клетки возбудителем инфекции. Но Гран не унимался. «Очевидно же, что это вещество, о котором она говорила, как-то связано с укусом термита. Кая нам говорила, что мутация остановлена. Так, может, разбудим ее и спросим?» «И позволим разрушить уцелевшую половину корабля?» Тихо проронил Эонарс. «Нет, сдается мне ее проще сделать нейротиком из цефис. Подобрать кибернетическое тело, пересадить мозг». «Бесполезно!» Рогина его перебила. Это просто невозможно. Она разрушит тело киборга и отрастит себе новое, органическое. И я не шучу. В первую очередь при мутации в гидру поражаются ткани мозга. Именно они отвечают за психосоматику и агрессивное поведение еще на начальных стадиях мутации. Также, как вы знаете, она не чувствует боли при травмах из-за полностью атрофированных нервных тканей. После этих слов даже невозмутимый Эонарс растерялся. А Тонгсвилл не выдержал, отошел от стекла к противоположной стене наблюдательной каюты и, глотая скупые слезы, проронил. «Тогда у нас не остается выбора, кроме как усыпить ее, да?» «Ты хочешь сказать «убить»?» – зашипел Гран. «Только через мой труп, слышишь?» «По-моему, сейчас не время ругаться» он кивнул в сторону просыпающейся пациентки. Она приходит в себя. «Невозможно!» Рогина осела на пол, касаясь пальцами брони экрана. «Доза транквилизаторов, которые в нее ввели, должна была заставить ее проспать еще минимум два дня!» «Над!» Глухо шептали губы Каи. Однако сказанное было усилено микрофоном, вмонтированным в изголовье операционного стола, и поэтому ее услышали все. Я должна исполнить обещание. Термиты умрут, их истребляют. Отпустите. Что она такое говорит? После всего, что с ней случилось, она думает о муравьях? Подожди. э он вновь ушел в себя, подключаясь к судовому журналу Триндноута 17. Она кричала перед тем, как ее вырубили, что ей нужно на Азакар остановить наемников, штурмующих муравейник. И вещество, которое остановило мутацию, «Было связано с термитами, так?» – подсказал Гран, развивая мысль друга. Не сговариваясь, оба крикнули. «Будите ее!» Рогина пулей вылетела из каюты, чтобы лично исполнить поручение, вколоть Кае несколько кубиков адреналина, а Эон продолжил распоряжаться. «Слушай сюда. Я предоставлю вам мехбота на антивеществе и свой кайсер. Летите на Азакар, и пусть она решает проблемы с муравейником» а ты, Гран, будешь за ней наблюдать с небольшой дистанции. И учти, если она окончательно мутирует в гидру, тебе придется ее убить. Или ты умрешь сам, как и планировал». Арний тем самым напомнил ему о фразе «Только через мой труп». Снайпер вместо ответа со всего маху зарядил кулаком в бронестекло, на котором после такого не осталось ни царапинки разбив костяшки пальцев в кровь о скользкую поверхность но к счастью без переломов тиди даже не поморщился хочешь в регенератор попасть чтобы отлынить от работы проворчал арний нет обойдусь грант стряхнул капли крови на пол и вытер руку о майку своей формы давайте скорее решим этот вопрос тонк микерилл на тебе приказал арс оборачиваясь к коллекционеру Тот шмыгнул носом и грубо проронил. «Знаю». На этом маленькое внеплановое собрание и окончилось, а решение было выработано общими усилиями. Впрочем, как и всегда, в